Дворянское гнездо Сдается на лето барская усадьба. Чудное местоположение. Перед усадьбой лук, позади усадьбы поле, все удобства — лес, парк, роща, болото, цветник, фруктовый сад, дичь, коровы, пруд, река, озеро, ключевая вода, молоко, яблоки, груши, сливы, малина, земляника, лошади, клубника. Об условиях узнать там-то. Объявление в газетах 14 апреля На дачу в этом году не поедем. Черт с ней. Одно беспокойство. Сниму где-нибудь усадьбу и в деревню. Деревня летом рай. Приказал всем в доме читать объявление. 15 апреля Все в доме читают объявление. Объявления даже во сне снятся. Жена сегодня ночью вскочила, глаза дикие. Муж говорит, лакей, жена прачка, каков ужас! И легла. У Коки жарок сделался, бредит. Мама кричит, мама, горничная, подня ищет место. Мне самому двадцать две чистых кухарки синились. Шестнадцатого апреля. Нашли. «Объявление об отличной усадьбе. Вода, молоко, творог, лошади и клубника. Все, что требуется. Надо поехать узнать». 17 апреля. Ездил. Нанял. Хозяйка оказалась вдова, дворянка. Благородное такое лицо. Одета небогато, но держит себя с достоинством. Вся в черном, на голове такая наколочка. На театре так преданную кормилицу Марии Стюарт изображают. — Чрезвычайно приятная личность. Сдает всю усадьбу, сама в двух комнатах сзади будет жить. — Привыкла, — говорит, — лето в деревне с детства, и на глазах слезы, даже трогательно. — Надеюсь, — говорю, — живемся. И что вы, — говорит милостивый государь, — меня только не обидьте. Оказывается, она в первый раз еще только усадьбу сдает. И не сдала бы, говорит, да деньги нужны. Тридцать лет за мужа, за покойника долги плачу, никак всех заплатить не могу. За пивоху должно быть был царство ему небесное. А она, дама благородная, гораздо приятнее с благородной дамой дело иметь, чем с какой-нибудь дрянью. Приехал домой, говорю, хозяйка будет у нас почтенная, благородная особа, радуйтесь». Все радовались. Кока даже из окна от радости выпрыгнул. — Хорошо, что мы живем на первом этаже. Хорошо, что мы живем в первом этаже. Восемнадцатого апреля Надо ковать железо, пока горячо. Сегодня были у нотариуса, контракт на лето сделали. Деньги пришлось дать все вперед, вдова просила. Ей очень нужны. — Дал... «Благодарю вас, — говорит, — каково это на старости-то лет от посторонних людей одолжение получать? И у самой на глазах слезы. Фу, ты черт, сам чуть было не прослезился так трогательно. Усадьба, — говорит, — зато полная чаша. Это и хорошо. Поедем в полную чашу». 2 мая. Приехали в полную чашу. Разбираемся. Вдова приезжает завтра. Третьего мая. Вдова приехала. Устроились, спрашивают. Устроились, говорим. Ну вот, я и рада. А сама вдруг как разрыдается. Что это с ней? Четвертого мая. Вдова вчера весь день плакала и сегодня плачет. Пятого, шестого, седьмого мая. Вдова все еще плачет. Ходили осведомляться, что с ней. Ах, не обращайте, говорит, внимание. А ну, конечно. Хотя, ежели за тоненькой перегородкой целый день ревут, трудно не обращать внимания. Сегодня ночью со вдовой были истерические припадки. Хохотала на весь дом. Жена ходила успокаивать. «Не обращайте, — говорит, — внимания! Не обращайте внимания! Что вам за забота? Вы заплатили деньги и наслаждайтесь себе жизнью!» <кхм> «Насладишься». Восьмого мая. «Вдова приходила с извинением. Я, — говорит, — вас, кажется, обеспокоила. Пожалуйста, не сердитесь. Это все нервы. Тяжело, знаете, смотреть, как в дедовском гнезде чужие люди хозяйничают. Непривычка, и опять слезы». «Думала ли, — говорит, — гадала ли, — сама, словно из милости, в двух комнатках должна жить, в этих, — говорит, — комнатках, — при матушке-покойнице Палашка Кривобокой да графен Дурочка за Христа жили, а при дедушке-покойнике Максим Дуралей его да Афимья Карлица да старая сук слепая легавая помещались, а теперь я должна жить. Разливается. Что ей сказать?» На все, говорю, сударыня, воля божья. А все, говорит, муж покойник, не тем будь помент. Шесть раз я его только и видела. Первый раз на вечере, когда он меня из родительского дома после мазурки увозил. Другой раз после венца с неделю дома прожил, все ружье чистил. А потом за двадцать лет только три раза домой наезжал, все с цыганами пропадал. Один раз приехал, по переносице меня ударил. Другой раз приехал шелковую фабрику строить. А у нас о шелке-то и помину никакого. Не знаю уж, откуда он хотел его доставать. Именье для этого заложил. А третий раз пьяный. В четвертый раз уж его привезли. Вот, — говорит Мари, — помирать к тебе приехал. Много я перед тобой виноват. Жил далеко, а помирать все-таки к тебе приехал. Нога у него была переломлена, рука вывихнута, голова чем-то прошиблена и в белой горячке. Ругался так, что ужас. Разве мне приятно? — Да, — говорю, — сударня. — Это точно. Супруг ваш был поведение предосудительного. — Встала. — Дворянин, — говорит он, — был. — Чтоб дворянина судить, надо дворянина понимать, милостивый государь. Дворянина не всякий, милостивый государь, понять еще в состоянии. Встала и вышла. — Действительно, черт его поймет. Пьянствовал всю жизнь, а я теперь из-за него не спи. Девятого мая. Все уладилось. Вдова мне оскорбление дворянина и ее мужа простила. Пила у нас кофе. Была в умиленном состоянии. — Ах, — говорит, — каждая-то мне здесь вещичка знакомая и дорога. Среди этих стульев моя жизнь протекла. вот, — женя говорит, — этот стульчик, на котором вы теперь сидите, на нем бабушка Анфиса Львовна скончалась. Так же вот, как вы, у оковщика сидела. Не хуже вас кофе пила. И вдруг откинулась на спинку, и хлоп... И спустила дух. Жена встала. Ей сделалось нехорошо. — А вот на этом, — мне говорит, — диванчике, на котором вы теперь сидите. Деденька Анисим Иванович скончались. Долго мучился старик. Он сначала на кровати лежал, вот где вы теперь спите. Хочу, — говорит, — на той же кровати помереть, где прадед мой помер. На той -то кровати, где вы спите, его прадеда крепостные ночью зарезали. Ну, ему было и приятно. Но потом его для воздуха сюда, на диван перенесли. Здесь он и помер. Вот на том столе где вы обедаете, он и лежал. Шесть дней лежал, распутится был, поп не мог приехать, хоронить было некому. Все в этом доме достопримечательное. Вот и на этом кресле, где теперь ваш Кокочка балуется... Не балуйся, Кокочка, на кресле! Здесь дяденька Владимир Петрович помер. Черт знает, что за дом. На всяком стуле кто-нибудь да помирал. Да и предки тоже были, нечего рассказать. Помирали бы где-нибудь в одном месте... — Нет, по всему дому ходить надо. вдавав в слезы. — Каково это, — говорит их, — косточком на тех стульях, где они помирали, чужие люди сидят. встал бы из гроба бабенька Анфиса Львовна, посмотрела бы. И этого только и не доставала. Действительно. Десятого мая. «Жена всю ночь не спала. Жутко!» — говорит. «Ничего, — говорю. Всю ночь свечи жечь будем!» Вдова услыхала, однако, через стену и пришла. «Ну уж нет, — говорит, — этого, извините, я вам дозволить не могу. Я не желаю, чтобы вы мне усадьбу спалили. Я этого не дам вам делать. Вам, конечно, все равно. А мне горько будет, когда вы дедушкины бабушкины вещи жечь будете!» Успокоил ее кое-как. — Это, говорит, у вас все от мнительности. Вы все в комнатах сидите, вот вам и думается, а вы бы гулять ходили. Вон, рощица-то, кудрявый рощица, в ней девка-палашка да кучер-селефан да кузимака со глаза, и повар при дедушке повесились. Крутой был старик, на конюшне-то, что вот полевее от дома, на смерть людей засекали». «Ну, люди народ балованный, сейчас манеру взяли, как что ни так, не по-ихнему, сейчас в рощу и вешатся. Много перевешилось Их так, чтоб средствия не было в огороде, и зарывали. Вот где ранняя-то клубника, что вам к столу подают, растет. Клубники за столом не ели. Вдова обижена. Не знаю уж, говорит, чем вам и угодить. Клубники не кушайте, а ананас, извините, у меня не растет, дуется». Чтобы успокоить ее, проглотил пять ягодок. Хотя, признаюсь, с трудом. Одиннадцатого мая. Да это черт знает, что такое. Это не дом, а какое-то гнездо покойников. Притон покойницкий. Рассадник покойников. Хозяйка страшно обеспокоена. Приходит сегодня вся бледная. А знаете, говорит, что я слышала нынче ночью? Ходит. Кто ходит? А дедушка говорит «Анимподист Григорьевич» — это, говорит, беспременно перед покойником. Это уж давно замечено. Как в доме быть покойнику, так дедушка «Анимподист Григорьевич» — вот что, портрет-то у вас в спальне висит — и начинает по ночам по дому ходить. Как папеньке покойнику скончаться тоже было. Маменька-покойница сама видела, как дедушка-покойник ручками от кабрамку опёрся и вылез. Ещё нехорошее слово при этом сказал. Ругатель-покойник был при жизни, других слов у него не было. Да и то сказать, генерал он шеф. Таким же, видно, и на том свете остался. Он из рамки выходит. Это с ним случается. Непременно это покойника у нас в доме предвещает. Жене стало нехорошо». «Помилуйте, — говорю, — сударыня, какой покойник! Мы все, слава богу, здоровы, мало ли, говорит, что. на Кокочка пойдет, нагнется в колодец посмотреть, перевесится, да и утонет. У меня так, брат, Сфеденька, покойник, в этом же самом колодце, вот с которого мы вот пьем, утонул, не хуже вашего Кокочки. Черт знает что. Жена ревет. Коку в классную на замок заперли». «Тринадцатого мая! Господи! Что это было? Приказал портрет этого самого бродячего дедушки в сарай вынести. Просто спать нет возможности». Жена поминутно с постели вскакивает, ходит, кричит. «Да ничего, — говорю, — матушка, успокойся ты!» «Нет, — говорит, — ты все-таки зажги лучше спичку, да посмотри, генерал-таншеф на своем месте!» А тут вдова в стенку кулаком стучит. «Нет уж, — кричит, — попрошу вас спичку по ночам не жечь, пожаров не делать, что это такое? Да я в набатвилю, ударить деревню созову, сжечь нас хотят!» «Тьфу ты!» «Приказал дедушку в сарай тащить. «За вас скандал закатила «Что? Над предками хозяин чуть задумали. «Дедушку в сарай? Ни за что не позволю. «Я вам, милостивый государь, не имею честь хорошенько знать вашего звания. «Усадьбу сдала, а души своей за пятьсот рублей не продавала. «Вы себе на дедушкиной, бабушкиной мебели корячьтесь, я вам ничего не говорю». Я терплю, только слезы вдова глотаю, а генерал-аншефа в сарай носить нет уж, извините. Много на себя берете, назад, дедушку, несите, на прежнее место. Да что же вы на прислугу на свою кричит? Продали меня и воды, что ли? Вашу природную барыню оскорбляют, а вы ничего? Тут и прислуг принялась. Негоже так, барин с барыней, поступать барыне, природная дворянка». Дедушку принесли в спальню и приколотили. Пятнадцатого мая вдова к нам не ходит. Целые дни сидит в кухне, в людской плачет. Рассказывает, как ей раньше хорошо жилось. На нас жалуется. В людской целый день рев. Из деревни бабы старые, которые по посвободнее поплакать, тоже приходят. Рев стоит, какого кричу, черта вы тут шляетесь! «А ты, говорят, не чертыхайся! Ишь, приехал, неведомо отколь, неведомо кто, да еще нам со своей природной барней поплакать не позволяет. Тоже выискался!» «А тут и вдова на крыльце! Иди, — кричит Афим Юшка! Иди, — не обращай на бесчувственных людей внимания! Они думают, деньги заплатили, так и надругаться над нами могут! Иди, милая, поплачь с твоей барыней! Черт знает, что такое!» Кухарка сегодня зеленые щи подает. «Покушайте», — говорит, — «щат с барниными слезками». Приказал убрать к черту эти щи. Они там в кастрюле плачут, черт бы их взял. Прислуга вся против. Слово сказать нельзя. Ночью сегодня вдруг вой какой-то. Жена вскакивает, воет кто-то на дворе. «Слышишь, страшно мне!» «Действительно, воет!» Взял револьвер, выхожу, кто здесь, кричу, а ты, говорит, не ори по ночам-то, кто, ночной сторож, вот кто, что ты, скотин, эткая воешь, а ты, говорит, других не скотинь, сам скотиней будешь, не вой, а поют ты разберись сначала, слухайся, сейчас, говорю, перестань, вишь, говорит, какой мамай воитель, выискался, петь не смей, а я же мне скучно». Мне барыня природная петь не запрещает, а ты нашелся. Шестьдесят годов под барней живой, таков запрету не слыхивал. И ведь все врет, подлец, и самому-то от роду пятидесяти лет нету. Так и провыл целую ночь, а на утро петух. Двадцатого мая. Престранные у здешнего петуха привычки. как утро вскакивает непременно на подоконник нашей спальни и начинает во все горло кричать ку реку Или что-то там такое. Вчера с вечера принял меры. Положил около себя книжку наблюдателя. Это для петуха хорошо. Запущу, думаю. Как он утром заорал, я в него наблюдателем. И как ловко петух кубарем. В девять часов скандал. «Вдова явилась в наколке даже. Полный парад. Вы, — говорит, — какое иметь полное право, милстивый государь, в моего петуха мерзкими книгами швырять? Во-первых, — говорю, — сударня, это не мерзкая книга, а наблюдатель». И издает его почтенный человек. Мне, говорит, начать на вашего почтенного человека. Ваш почтенный человек петуха мне не заменит, а петуху вы почтенным человеком ногу могли перешибить. Что же такое будет? Сегодня вы петуху ногу перешибете, завтра коровам, послезавтра лошадям. На чем же пахать-то будут? И пошла, и пошла. Да ведь вы, надеюсь, говорю, на петухе не пашите. «Вы, кричит моих слов, не перевертывайте! Смеяться надо мной нечего! Я никто не будь! Я природная дворянка! Оскорблять я себя не позволю! За это вы еще ответите! Вы себе и рукам волю, мил сударь, даете! Вы меня оскорбляете! Зачем вы мою свинью третьего дня палкой ударили? какой вы имели право?» «Да ведь я говорю свинью. Ничего кричит не значит. Свинья моя. Могли бы, кажется, относиться с уважением. Я все сношу, я все терплю. Вы свинью ни за что, ни про что ударили. Я смолчала, хоть мне и больно. Но уж петуха я вам не прощу. Нет, извинитесь, не прощу. Да хоть к прокурору кричу. И дальше кричит. Кричать на меня нечего». садом крики, скандал, вся дворня сбежалось колом их по башке бы, советует дворник, вил бы им под бок железный, знали бы, рекомендует кучер, а шпарить их мало иродов, рыдает кухарка, мы кричат пятьдесят годов, барни служим, а таков не видали, а самим по тридцать, по сорок лет. Не подлецы... Впрочем, вся прислуга теперь оказалась природную. — Не пащенка те их, — визжит скотница, — поганц те маленького отродьете эту прококочку, — шкурте с него содрать, сподлица те кричит, — эткий те паршивец. «Даю, а на меднести корову-те туда ж приходите смотрите!» Жена бьется в истерике. «Уедем?» — кричит. «Сейчас уедем!» Ты не знаешь, кучер Мирон обещался из кокочки все ноги повыдергать. Так и сказал, «С минуты на минуту жду». «Мужайся, — говорю, — жена, — не падай духом, не создавай ложных призраков. Во-первых, у ковчки нашего всего две ноги, так что сказать, все ноги по глупо. А во-вторых, и по анатомии это невозможно, чтобы из человека ногу выдернуть». Насилу успокоил логическими рассуждениями. 25 мая. Продовольствоваться удовы бросили. «Едим молоко, творог, яйца. Берем на деревне». Для привлечения симпатии населения жена распаковала аптечку и принялась лечить мужиков и баб. Это тоже входит для дам в число летних развлечений — лечить мужиков и баб. при глупые по-моему, обыкновения. Мужику и так тяжело живется, они им еще горчичник ставят. Летом вся Русь животом мается. Это, по-моему, от того, что летом дамы в деревню едут и мужиков для собственного удовольствия касторкой и поют. Итак, жена лечить принялась. — Опять скандал? — Прошу этого не делать, — кричит удава. — Скажите, пожалуйста, вы тут на одно лето приехали, а хотите мужиков моих, природных мужиков, к себе приучить, чтобы они своих господ забыли? Они сколько веков своих господ знают? То-то, говорю, они твоего прапрадеда и придуши, или подлая ты баба. Нехорошо было говорить, но не выдержал. Господи, что тут поднялось? Петух поет. Вдова в истерике. Мирон. С вилами идет, черт знает, что такое, разъярился духом, лечи, кричу жене мужиков, лечи их в мою голову, всем лечи, всем, что есть, стой, давай, съедят все лекарства новых, пут два, десять выпишу, лей в них, корми их, война, так война. 30 мая. Что? «Происходит, Господи, что происходит?» Жена зверела. «Мужиков ромашкой поит». Никогда не слыхал, чтоб мужиков ромашкой поили. Мужики шафран едят. А вдова тоже. «Ко мне, — говорит, — идите, к законной своей барыне, Господи! Что только делается!» «Что делается? За человека страшно!» Жена мужику ложку касторки осторке, ему две, вдова две, жена четыре. Вчера какой-то мужик на крик кричал, перед крыльцом по земле катался. В усадьбе крики, вопли, стоны, и вдова подлая все-таки победила. Оказывается, дрянь начала мужикам все на водке давать. К ней и попёрли а нас грозят взять в колья. Симпатии населения утеряны безвозвратно. Первого июня. Вчера был престольный праздник. И мы сидели по этому случаю под кроватью. Вокруг дома стояли мужики и говорили, выходите, мы вас убьем. Мы не вышли. Мужики были пьяны и хотели поджечь дом, но вдова протестовала. Мое-то добро? Законное-то барыне? А нам плевать на то, что ты законная барыня. Ставь еще ведро водки, никаких. Сегодня был Становой. «Потрудитесь объяснить, на каком основании вы, сударня, не занимаетесь недозволенным врачеванием. А вы, милостивый государь, потрудитесь дать ответ в том, что, возмутив окрестных крестьян, вчера подговаривали их поджечь настоящее строение, равно нанести оскорбление сей владелицы, на что то и поступила на вас жалоба. Пока я отвечал, приехал судебный пристав и описал усадьбу. «За долг купцу Евстигнеюс». 2 июня мы выезжаем. Природная прислуга напутствует нас. Скатертью вам дорога и роды Вдова плачет. Вот так-то бедной дворянке приходится. Не доживут подлецы и съедут. А ведь за все лето вперед заплачено. И когда мы ехали через деревню, мужики кричали «Помещиков только разоряете!» «Описали баруне-то! Радуйтесь!» Мальчишки кидали камни, мне попали в голову два раза, жене три, а Кокочку насмерть, он маленький.